Прошло несколько месяцев без каких бы то ни было особых происшествий. Но однажды в мастерскую в бешенстве ворвался Панефер и ткнул мастеру в лицо одну из таких фигурок. Мастер попытался умиротворить разбушевавшегося жреца. — Сходство совсем уж не так велико, — говорит он. — Это может быть просто случайность. Случайность, рычит Панефер. Это и это и это. Все это случайность. Тут он высыпает целый мешок фигурок к ногам мастера. Я хочу знать, кто их сделал. У меня в мастерской работает больше десяти человек, отвечает мастер. Откуда я могу знать, кто из них делает эти фигурки? Не выдай себя. — шепчет голос в сердце Тутмуса. Не вздумай прятаться. Это сразу же наведет на тебя подозрение. Но и не вылезай. Не старайся обратить на себя внимание. — Сто ударов палками! — кричит Панефер вне себя от гнева. — Ты у меня получишь сто ударов палками и пять кровоточащих ран, если до вечера не назовешь виновника. Сиди смирно, — шепчет внутренний голос Тутмосу, — молчи и не выдай себя. Вся мастерская пришла в волнение. Один подозревает другого. Только никому не приходит в голову, что фигурки, выполненные с таким зрелым мастерством, могли быть делом рук самого молодого из них. А Тутмос сидит, сгорбившись над своей работой, как будто бы все это его не касается. Но ему не по себе. Ему кажется, что все живое в нем уже умерло, что его руки, движение за движением, механически выполняют какую-то мертвую работу. Когда невозможность напасть на след виновного стала очевидной, мастеру начали советовать «беги». Но он только пожимал плечами «куда?» Разве есть в нашей стране хоть одно место, где бы меня не нашли жрецы? Или такое место в пустыне, где бы меня не выследили пограничные стражи с собаками? Что ОМОН не спаслал человеку, то и должен он принять. И мастер сел на камень под навесом, погрузившись в свои мысли. Он хорошо относился к тебе. — шептало сердце Тутмосу. — Он никогда не давал тебе работы больше, чем ты мог выполнить. Никогда тебя не избивал. Тутмос должен был себя сдерживать, чтобы не вскочить с места и тут же не броситься к ногам мастера. Его руки крепко вцепились в скамейку. К вечеру Панефер вернулся с тремя меджаями. Мастера крепко привязали к козлам для порки. Но когда на него обрушился первый удар, Тутмус не выдержал. Не бейте его, закричал он. Это я виноват. И мальчик бросился на землю к ногам Панафера. Тутмусу удалось выжить лишь благодаря проснувшемуся в сердцах Меджаев состраданию к его юности. Но едва только у мальчика зажили раны. Его отправили в каменоломню. Смерть теперь все время стояла за плечами Тутмоса. Он был гораздо моложе и слабее, чем это казалось очерствевшим надсмотрщиком. Сперва он пытался избежать побоев, работал изо всех сил. Потом он с трудом таскал ноги под тумаками и ударами бича. В конце концов он упал на дороге когда один из надсмотрщиков занес над тутмусом палку другой сказал оставь его все равно ему больше не встать он уже готов сколько времени пролежал он под палящими лучами солнца в забытии тутмос не знал в его мозгу проносились какие-то смутные картины и когда он почувствовал как кто-то льет на него воду, решил, что этот дух поливает его в потустороннем мире. Этим духом, однако, был Иути, старый скульптор города Омона, который приехал в карьер, чтобы выбрать камни для статуй. — Ты ранен? — спрашивал Иути. — Тебя придавил камень? Тутмус был слишком слаб, чтобы ответить. Он лишь и сделал отрицательный жест. Надсмотрщики ничего не имели против того, чтобы старик погрузил мальчика на осла и отвез его на берег реки, где стояла лодка. Но они отдали этого уже ни на что негодного мальчика не без выкупа, с удовольствием приняв меру зерна, которую им предложил Иути. Когда скульптор ушел, они смеялись ему вслед. — Дурак! Зачем он это сделал? Мальчишка все равно умрет по дороге. Если бы спросить старика, зачем он это сделал, он, наверное, и сам бы не смог ответить на этот вопрос. Может быть, потому, что недалеко от того места, где он нашел Тутмоса, Когда-то лежал его единственный сын, придавленный сорвавшимся с горы камнем. Мастер не смог вернуть сына к жизни, как сейчас этого мальчика, которого повез на нанятой лодке вниз по течению реки. Он принес мальчика в свою хижину, уложил на свое ложе и отпаивал его молоком с ячменной кашей, до тех пор, пока жизнь не вернулась к нему вновь. Мастер был одинок. Свою жену он похоронил уже много лет назад. Таурет, богиня-покровительница роженец, не помогла ей при последних родах. Таурет, великое, имя богини-охранительницы детей, изображалась в виде бегемота или с телом бегемота, головой крокодила, львиными лапами. И человеческими руками. А из трех детей, которых жена ему оставила, двое уже лежали в могилах. Последнее дитя, его дочка, спуталась с ливийским солдатом и ушла с ним. Наверное, ее уже тоже нет на свете, ведь он послал ей вслед свои проклятия. В течение довольно долгого времени Иути работал вместе с учениками и подмастерьями. Но так как он был ворчлив и требователен, то никто не мог с ним ужиться. Когда же один из подручных из-за своей нерасторопности уронил мастеру на ногу тяжелую гипсовую форму и раздробил три пальца, так что тот стал хромать, Иути выгнал всех своих помощников и с тех пор работал один. Его небольшая хижина сложена из необожженных кирпичей. В ней находится мастерская, комната, где спит сам мастер и еще одна коморка, в которой хранятся всякие запасы. Помещение, где жили подмастерья, Иути совсем забросил. Теперь, волей-неволей, ему пришлось устроить там ложе для Тутмуса. Когда же мальчик поправился то предпочел спать на крыше. Над ним мерцали звезды, и он видел, как на востоке поднимается из реки солнце. Сначала Иуте вовсе не думал о том, чтобы сделать Тутмуса своим подмастерьем. Уж слишком сердился он раньше на своих помощников, ибо принадлежал к числу людей, которым ничем нельзя угодить. Но ему одному было не по силам и таскать воду, и разжигать огонь, и готовить обед, и заготавливать солому, и удобрения, и размельчать ячмень для каши. Да и другие хозяйственные заботы очень его обременяли. Поэтому он стал питаться только хлебом, пивом и растительным маслом, финиками и инжиром. Было бы, однако, совсем неплохо если бы кто-нибудь смог приготовить для него горячий обед. Когда однажды Тутмос ушел из дому судочкой, откуда он ее только достал, и вернулся с двумя рыбками, которых зажарил на горячем камне, Иути с радостью подумал, что не зря взял этого мальчика. Несмотря на то, что мастерская старого скульптора была небольшой, Недостатка в заказах он никогда не испытывал. Иути был известен как добросовестный мастер. Его изделия всегда были безукоризненны. Даже второстепенные мелочи выполнял он с любовью к делу. Мастер выпускал работу из рук только тогда, когда все детали были идеально отработаны. Он никому не позволял подгонять себя. Когда же заказчик его торопил, мастер обычно отвечал, «Я работаю не для живых, а для мертвых, а у них достаточно терпения». Да, он работал для мертвых. Они жили в западных горах, в своих вечных домах, в гробницах, вырубленных глубоко в скале. Гробницы фиванцев — Высекались в склонах гор на западном берегу Нила против города Амона Фив. Там покоилось мумифицированное тело в великолепном гробу. Там помещались изображения умершего, в которых оживала его Ка. Там можно было найти все, что при жизни приносило радость усопшему: еду и напитки, ры, путок, стада коров, которые пасли его пастухи, поля, обрабатываемые его пахарями, житницы, доверху засыпанные ячменем и полбой, прекрасного качества полотно, изготовленное его ткачихами. Все это было увековечено на изображениях, покрывавших стены гробницы, дабы ка жила во веки веков. Тутмос провел в доме Иути уже много недель, когда старый мастер в первый раз взял его с собой в западные горы, где он работал над отделкой гробницы одного песца из царской администрации. День едва начинался, и восходящее солнце окрашивало в пурпур Отвесные скалы на границе пустыни. Утренний туман поднимался к сияющему глобизной небу. Иути и Тутмос достигли гробницы прежде, чем жара стала невыносимой. В погребальных помещениях темно, так что старому Иути приходилось работать при глиняных светильниках, заправленных касторовым маслом маслом и фитилями обеспечивали его заказчики. Светильники горели ярким белым пламенем и не коптили, если в масло добавляли немного соли. В обязанности Тутмуса входило содержать в чистоте светильники, подрезать сгоравшие фитили и высекать огонь. Кроме того, он должен был стоя за спиной мастера, Держать светильник, пока Иути работал. Какое зрелище открывалось перед его глазами! Это были не те изображения, которые он когда-то еще по-детски выцарапывал на кружках и горшках. Не было на свете ничего такого, чего мастер не мог бы изобразить. Например, перы, которые устраивали для своих друзей хозяин гробницы и его супруга. На картинах видно, как они сидят в удобных креслах перед пиршественным столом, и рабы им прислуживают. Двое наполняют чаши, третьи увенчивает одного из гостей гирляндой цветов, девушка наливает своей госпоже вино. Певицы, орфистки и другие музыканты Услаждают гостей своей музыкой. И сады расцветают под руками Иути. Там растут всякие деревья, пальмы с перистыми листьями и гроздями фиников, смоковницы с сердцевидными плодами, ивы с узкими длинными листьями, тисовые деревья с широкими, тупыми, темно-зелеными иглами. Тутмус почти не чувствовал, как тряслись его руки. Ему приходится держать лампу так, чтобы свет падал на нужные мастеру место. Тутмус невольно перехватывал светильник из одной руки в другую. Его глаза были прикованы к линиям, возникающим на освещенной стене. Когда же он видел уже готовую картину, то не был уверен, что здесь не кроется какого-либо волшебства, что не сам Бог направлял руку старика. Да, конечно же, это был Бог. Может быть, Хнум, который сотворил первых людей из глины? Хнум — Бог творческих сил, изображавшийся в облике барана. По представлениям древних египтян, Хнум сделал людей из глины на гончарном круге. А может быть, тот, бог письма, ведь это он создал те таинственные знаки, которые старик помещает возле изображений. Горячее желание охватывает сердце юноши. Если бы он так же умел. Часто он тайком берет кусок мела или древесного угля или еще что-нибудь, попавшееся под руку и пробует повторить на глиняных черепках линии фигур, которые он видел у старого мастера. Правда, редко случается, чтобы он оставался доволен своими попытками, и ему кажется, что рисовать гораздо труднее, чем лепить из глины. К тому же Тутмос не часто может позволить себе подобные упражнения. Он боится, как бы этого не увидел старый Иути. Кроме того, он занят целыми днями от восхода до захода солнца. Старый мастер терпеть не может, когда юноша болтается без дела и всегда находит для него работу. То он должен выкапывать яму для отходов, а в каменистом грунте это нелегко. То надо починить крышу хижины, а о том, что приходится носить воду и молоть зерно, и говорить нечего. А по ночам, когда он лежит на крыше, при ярком свете луны, глаза его смыкаются после нескольких проведенных им линий. И все же Тутмос не успокаивается. Он умудряется использовать перерывы в полуденной зной, когда мастер прекращает работу, чтобы немного отдохнуть. Тутмус нашел потаенное местечко под одним из выступов скалы недалеко от гробницы, в которой они работают. Туда он носит куски известняка и черепки. Однажды Тутмус так увлекся, что не слышал, как мастер позвал его. Старик отправился искать юношу и обнаружил его в укрытии. — Чем ты тут занимаешься? — сердито спросил он и вырвал из рук Тутмуса черепок, на котором был выцарапан рисунок. Тутмос сжался в комок, ожидая пощечин, но Иути только ворчливо заметил. Это совсем неверно. Левая нога должна быть всегда выставлена вперед, когда фигуры идут слева направо, а правая, когда они идут справа. Он поднял упавший на землю кусок угля и поправил рисунок. Неожиданно Иути посмотрел на мальчика таким странным взглядом, что у того кровь прилила к сердцу, и спросил уже совсем другим тоном, — Ты хочешь научиться рисовать? Этот вопрос оказался настолько неожиданным для Тутмуса, что в ответ он не смог проронить ни звука. Тут же старик добавил, — Но имей в виду, сперва ты должен сделать всю положенную тебе работу. Иути поручил своему подмастерью углублять резцом линии рисунков, нанесенных его рукой. — Это приучит твой глаз к контурам и придаст твоей руке твердость. — Старик наполнил маслом второй светильник и сделал две подставки. Для этого он связал три деревянные реки веревкой, несколько отступая от их верхних концов, и развел их так, чтобы треножники прочно стояли. На подставках он укрепил светильники углубив контуры, Тутмус начал выбивать при помощи долота фон, чтобы сделать изображенные фигуры рельефными. Когда он в первый раз полностью обработал таким образом всю картину, ему показалось, что люди извери на стене ожили. Невольно отступает он шаг от стены, и его охватывает чувство глубокой радости. Конечно, Тутмус выполнял только вспомогательную работу. Но он уже успел полюбить изображенного на стене теленка, которого пастух переносит вброд на руках, полюбить и самого пастуха за его заботу о беспомощном животном. В это время к нему подошел Иути и сказал, «Первый взгляд, который ты бросаешь на работу, — Пока ты еще не успел привыкнуть к своим ошибкам, дает наиболее правильное о ней представление. Ошибки? испуганно спрашивает Тутмос. — Да, ошибки. Здесь следы резца слишком грубы, а здесь слишком стерты линии. Вот тут я сам слишком сильно выгнул плечо. Но я бы.. Исправил это при работе долотом. Он берет инструмент из рук мальчика и кое-где подправляет рисунок. — Когда же я смогу ему хоть раз угодить? — думает Тутмос удрученно. После того, как старик поправил рисунок, Тутмос еще раз посмотрел на картину. И тут внезапно увидел другие слабые стороны, которые не заметил Иути. Мальчик начинает понимать, что самое трудное — это самому быть удовлетворенным своей работой. Медленно работают они вдвоем, создавая картину за картиной. Сначала Иути наносит рисунок, потом Тутмос долотом выбивает рельеф, и, наконец, мастер расписывает его цветными красками. Однако старик никогда не позволяет Тутмусу делать самостоятельно наброски на стене, хотя он и научил его, как с помощью сетки наносить параллельно идущие вертикальные и горизонтальные линии, необходимые для правильного размещения фигур. — Тебе еще многому надо научиться, — сказал однажды Юти, когда Тутмос попросил разрешения самостоятельно нарисовать хотя бы одну фигуру. «Тебе еще очень многому надо научиться», — повторил он. «Знаешь ли ты разницу в постановке ног идущей женщины и бегущего воина? Знаешь ли ты полет сокола? Знаешь ли ты положение рук и ног танцующей девушки? Можешь ли ты передать в рисунке, как пленник распростерся у ног царя?» Знаешь ли ты, как выглядит поднятая рука охотника, поражающего копьем бегемота? Всему этому тебе следует научиться. И еще многому и многому другому. тут мы молчал и с ожесточением продолжал работать. Старик был тоже немногословен. Бросит замечание касающиеся работы, и замолчит. За годы одиночества он стал замкнутым и молчаливым. Воодушевление, с которым Тутмус принялся за работу, давно покинуло его. Временами он почти ненавидел своего мастера. Он обижал мальчика своими постоянными придирками. Однажды Тутмус рассматривал новый рисунок уть. На нем была изображена самка бегемота, рожающая детеныша, а рядом крокодил с раскрытой пастью, который ждал, когда сможет проглотить наврожденного. Мальчик спросил Иути, почему он это нарисовал. И мастер коротко ответил ему, потому что так часто бывает в жизни. Тут в душе мальчика проснулось чувство глубокого сострадания к одинокому старику.